Роя откинулась на спинку стула, оставив одну руку на столе. «Как вы сказали сплетницы, вся и вся имеет свое место?» «Примерно так. Ваше место не на поле боя против неформалов. Ваше место здесь, в этом городе. Ваша задача в постройке инфраструктуры и накоплении ресурсов для осуществления дальнейших планов. Именно по этой причине вы примете дорогостоящую аренду и ограничение криминальной деятельности». «Вы предлагаете мне идти на риск, вступая в бессмысленную схватку против бессмертных машин для убийства», — сказал Баланс. «В том числе», — ответил Рой. «Я не ожидаю, что падшие согласятся сражаться с губителями, но думаю, они в любом случае не задержатся в городе». Валифор встал за стола, и Легосп последовал за ним, они молча вышли из комнаты. «Это было немного опрометчиво», — заметил Баланс. «Провоцировать их». «Я не блефовала. Чертенок и приют скоро с ними разберутся». Валефору мне чем кажется. Это высокомерный молодой человек, импульсивный и с плохим самоконтролем, но практика показывает, что на пути к цели он может быть весьма хитер. «Меня это не волнует», — сказала Рой. «Воля ваша». Рой посмотрел на лидера другой команды. «Мясник?» «Нет», — ответила та, вставая из-за стола. «Я так и думала. Хотите еще что-то обсудить, пока мы все здесь?» «Вы умрете, сказала Мясник. «Вам меня не убить». «Вы проиграете!» Произнеся эту самую долгую за этот вечер фразу, она развернулась и вышла. «Опасный враг», — заметил Баланс. Теперь оставались лишь неформалы и его группа. «Мы справимся». У первого мясника была сверхсила, сверхпрочность и способность вызывать на расстоянии такую боль, что у его врагов останавливалось сердце. Его остальные силы стали известны потом. Его убил подчиненный, которого потом назовут вторым мясником, и который получил часть его силы и осколок его сознания. То же самое получил и третий мясник, вместе с частью сил второго и частью его сознания, сказала сплетница. Однако он был героем. Баланса вывела из себя то, что она заговорила вне очереди. Ее голос звенел в ушах, каждый слог был как очередной раскатистый удар колокола, звонившего все сильнее. Ни в лад, ни в такт, ни в свое время. Он прикусил язык. Да, и два голоса в голове героя действовали сообща, сводя его с ума. Он покинул этот мир много раньше, чем погиб в бою. Зубы вернули себе силу мясника, и это наследие оставалось основным внутри их группы. Каждый последующий получил силу предыдущих. Голоса и сознание помогают только истинным наследникам, членам их группы, которые бросили вызов лидеру и победили его в частном бою. — И какой номер у этой? — спросил регент. — 14, ответила сплетница. — Четырнадцатый номер? — спросил регент. — Она что, получила 13 наборов сил? Еще один говорит вне очереди», — подумал Баланс. Цитрин покосилась на него, он поймал ее взгляд и едва заметно покачал головой. На вопрос ответила сплетница. «Лишь небольшую часть исходных сил, но не забывай, что у нее в голове 13 голосов, которые дают ей советы и помогают освоиться, а также все силы, которые были у нее до этого. Её атаки всегда попадают в цель, она окружает их эффектом искажения пространства, и удар наносится именно туда, куда она целится». Пули поворачивают в воздухе, мечи искривляются. Короче говоря, если ее удару хватает дальности, то она почти наверняка попадет в цель. Она спрыгнула с головы груди скорпиона, обошла стол и села напротив баланса. Один за другим неформалы, стоявшие позади Роя расселись за столом. Теперь, когда другие команды удалились, они вели себя более непринужденно. Регент положил ноги на стол прямо перед чертенком, и та их отпихнула. Чрезмерная фамильярность нахальство. Баланс на мгновение прикрыл глаза, стол стал крайне несбалансирован, в метафорическом смысле, но ну, ощущение было очень острым. «Не припомню, чтобы кто-то давал вам дозволение сесть». Сплетница подняла брови. «А я не припомню, чтобы кто-то давал вам дозволение возмущаться. Наша территория, наше помещение, наши правила». А ведь я мог бы убить вас. Бомбы в машинах, другие ловушки. Подстроить так, чтобы на вас напали герои. Когда я направляю моих посланников, они всегда побеждают». «Вы сломаетесь перед тем, что я могу сделать, перед давлением, что я могу организовать, когда вся и вся в мире внезапно представляют угрозу, а я управляю всем из закулистс!» Он глубоко вздохнул. Слишком многое зависит от этой встречи, чтобы говорить такое вслух. Своим самым терпеливым тоном, как если бы говорил с хорошим, но глупым восьмилеткой, он начал объяснять. «Я говорю о том, как все в мире должно происходить. Понимаешь, сплетница?» Сплетница расферепела, как будто он дал ей пощечину. Хватит! сказала Рой не повышая голоса. Последовавшая тишина удивила и успокоила: значит, она может контролировать своих подчиненных. Хорошо. Управление столь неустойчивыми индивидами требует определенного таланта. Он рассмотрел девушку, она была собранной. Несмотря на то, что ее личность была публично раскрыта меньше, чем 12 часов назад. А ее насекомые. вначале его раздражала их неупорядочность, но теперь, глядя на тех, что покрывали слоем ее одежду, Он видел, что каждый из них занимала свое место. Рой была спокойной, собранной, разумной, но готовой на жесткие действия в случае необходимости. Умно. Она мыслила на уровне необходимом, чтобы быть настоящим лидером. «Вы принимаете условия?» спросил Рой. А «Лучше я спрошу сейчас, потому что от ответа зависит тон нашего дальнейшего разговора». «Принимаю», — ответил он. она права, у него нет особого выбора». Ему приходилось иметь дело и с худшими условиями обстоятельствами. «Я подозреваю, что мы не избежим некоторых конфликтов и разногласий, но сумеем сформировать общую позицию. Мы с вами очень похожие люди». Она не ответила. Тишина тянулась, и его пальцы невольно дрогнули в опасной близости от кнопки, что превращило его трость в оружие. «Произноси эту фразу», — сказал он, изо всех сил стараясь оставаться спокойным. «Я рассчитывал на ответ. А я взяла секунду времени на раздумье, прежде чем ответить». Ответила она. От построения фразы его передернуло. он стиснул зубы и улыбнулся. Маска пришла в движение, подражая выражению его лица. «Прошу прощения. Давайте обсудим детали», — сказал Рой. Этот город полон грязи, полон беспорядка. Мысли снова осаждали его разум, мрачные, неотступные. Они уже дошли до состояния, когда начинали повторяться, усиливать друг друга. Ему придется сделать что-то, чтобы разорвать этот круг». Возможно, провести время за верстаком, или рассортировать проекты в папках, или избавиться от одного из наиболее хаотичных элементов. Убийство было запрещено, но были другие способы. Ему уже случалось отравлять кейпов в Янбань. Это конструктивнее, чем убийство, чище, наложивая отношения с ИСК. «Говори», — сказал он после долгих минут молчания. «Мы справимся с ними, сэр», — сказала Телла. «С любой группой, но не с Думи одновременно». я согласен сказал баланс полагаю что сумеешь разобраться если возникнут проблемы без особого труда сэр меня беспокоит только сплетница чертенок валифора 14 чертенок и валифор твои способности скрытника против их будут означать непростой бой в первую очередь я бы беспокоился чертенки непредсказуемое и неотслеживаемое. подозреваю что моя сила справятся с ее воздействием сэр мое другое я заметила как она подбиралась к мяснику «Думаю, у нее было оружие. Интересно. Цитрин? Я не знаю, сэр. Простите, что я так говорю, но многие считали, что справятся с неформалами и ошиблись. Я не знаю, как моя сила будет взаимодействовать с их способностями». «Истинная правда. Разумно. Я займусь наймом независимо от того, придется ли нам сражаться. Пока же сосредоточьтесь на зубах и падших». «Есть, сэр», — отозвались Цитрина от Элла. «Рой и сплетница», — подумал он. Они могли стать настоящей проблемой. Способности сплетницы казались похожими на его силы, но были почти полной противоположностью. Он слышал, что его описывали как нечто среднее между умником и технарем, и, возможно, это была правда, способ, которым он применял силы начиная с конечного результата и работы в обратном направлении, и планы, что получились в итоге, были очень похожи на продукты работы технаря. Но его настоящая сила была силой умника и включила планирование, понимание, создание идей, недоступных разуму простых людей. Он надеялся, что до этого не дойдет, но каждая возможность должна быть учтена. Они добрались до своего здания, недавно построенного офиса. Ему принадлежали два верхних этажа, и он скупал нижние по мере того, как владельцы соглашались их продать. Скоро он обустроит их по своему вкусу, оборудуют отходные пути и ловушки против врагов. Отлла! сказал он, да, сэр, отправь пять сотрудников первой линии с высшими баллами ко мне в кабинет. Я ожидаю их через 15 минут. «Конечно, сэр. Когда закончите, вы свободны на этот вечер. Хорошо отдохните», — сказал он. «Нас ждут большие дела». «Да, сэр», — отозвались два посланника. Всего лишь двое недостаточно. Он устроился у себя в комнате, слишком много фабрично изготовленной мебели. Он предпочитал вещи, сделанные своими руками, чище, проще. Он знал, откуда пришли материалы, знал, как они были собраны, Удобства, изготовленные им, самим успокаивали, как ничто другое из внешнего мира. Пятерка сотрудников прибыла строго в назначенное время. Удовлетворительно. Он открыл дверь и пригласил их войти. Трое мужчин, две женщины, безупречные, в строгих деловых костюмах. Процесс отбора был суровым, и каждый шаг на более высокий круг требовал как его приглашения, так и согласия сотрудника. Каждый шаг требовал от них доказательств ценностей, ценности, умения справляться со все большим стрессом, и всё более тяжелой нагрузкой и соответствовать его все более строгим стандартам совершенства. Из этого можно было сделать реалити-шоу, если бы не проливавшаяся кровь. Их и чужая. «Вас повысили», — сказал он. «После завтрашнего дня вы станете моими посланниками и будете представлять меня перед остальным миром». Проявления эмоций были спрятаны, но не до конца. Они были рады. На этом все. Не произноси ни слова, Все пятеро вышли из кабинета. Достав сотовый, баланс набрал междугородний номер. Он слегка улыбнулся, он не слишком любил юмор, но иногда тот бывал к месту. Гудок прекратился, но на другом конце линии было тихо. Баланс – Броктон-Бэй. С одного из краев его комнаты открылся проход, ветер пошевелил его волосы, выравнивая атмосферное давление между двумя мирами. На другой стороне в белом коридоре с белыми стенами стоял щитовод. «Пять флаконов, того же уровня, что и прошлый набор, по той же цене». «Готово», — сказал счетовод. «Как наши дела?» «Многообещающе, но я бы не стал давать никаких гарантий». «Разумеется». «Значит, все идет по плану?» Баланс наклонил голову. «Как мы и надеялись. Мы потеряли выверта, но, возможно, в его отсутствии неформалы смогут послужить моделью». «Рад это слышать. Я сообщу доктору. Проход закрылся, Баланс сел на край кровати, затем Лёка уставился в потолок. Сам не зная об этом, Выверт служил целью исследования. Еще он был другом Баланса, тем, кто продал ему базы данных СКП. Его смерть была трагедией во многих смыслах, Баланс немногих считал достойными называться друзьями. Теперь все лежало на неформалах, они в некотором смысле стали наследниками Выверта, и как и с Вывертом их цели служили целям котла. Надежды организации основывались на них и на тех решениях, которые они примут, как и надежды баланса на выполнение его 23-летнего плана по спасению мира от худшего из беспорядков. На их плечах лежала ответственность за жизни миллиардов. Вот только он не мог не сказать им об этом, ни как-то изменить свои действия в их отношении. Это бы все испортило. «Вся и вся имеет свое место в гармонии мироздания». Решения, которые одна шестнадцатилетняя девушка примет в ближайшем будущем, приведут к гораздо более серьезным последствиям, чем она сама ожидает. Все зависит только от того, сможет ли она принять новую роль, и сможет ли город принять ее в этой роли. Баланс уснул, и его уставший разум наслаждался отдыхом от непрестанного мысленного штурма. Джон Макрей «Червь» Эпизод 20 «Куколка» Конец. Читал. Адреналин.